Сомерсет Моэм, господин Всезнайка Я имел предубеждение против Макса Келлады еще раньше, чем я его узнал. Война только что окончилась, и океанские проходы были переполнены пассажирами. Было очень трудно достать хорошие каюты, и вы должны были брать то, что агенты изволили предлагать вам. Нельзя было надеяться достать каюту на одного человека, и я был рад, когда мне дали каюту, в которой было только два человека. Но когда мне назвали фамилию моего спутника, мое сердце замерло. Эта фамилия заставляла предполагать, что иллюминаторы будут плотно закрыты, и свежий воздух ночью совершенно исключен. Было достаточно неприятно находиться в одной каюте с кем бы то ни было в течение 14 дней. Я ехал из Сан-Франциско в Акагаму. Но мне было бы менее неприятно, если бы фамилия моего спутника была Смит или Браун. Когда я прибыл на борт судна, я нашел господина Келаду уже внизу. По виду он мне не понравился. На чемоданах было слишком много наклеек, а платяной сундук был слишком велик. Его туалетные принадлежности были уже распакованы. Я заметил, что он был потребителем изделий знаменитого кати ибо я увидел на умывальном столике духи, воду для волос и бриллиантин. Щетки господина килады из черного дерева с золотой монограммой, были пригодны для причесывания кустарников. Мне господин Келлада совсем не понравился. Я прошел в курительную комнату и стал раскладывать пасьянс. Я только что начал, как ко мне подошел один господин и спросил меня, не ошибается ли он, что моя фамилия такая-то. «Моя фамилия Келлада», — добавил он с улыбкой, которая показала ряд блестящих зубов, и сел около меня. Я думаю, что мы с вами занимаем общую каюту. Я назвал бы это несчастьем. Никогда не знаешь, с кем тебя поместят. Я обрадовался, когда узнал, что вы англичанин. Я предпочитаю, чтобы англичане держались вместе, когда мы за границей, если вы понимаете, что я имею в виду. Я моргнул глазами. «Вы англичанин?» — спросил я, может быть, несколько бестактно. «В некоторой степени». Вы ведь не думаете, что я похож на американца, не правда ли? Британец до мозга костей, вот кто я. Чтобы доказать это, господин Килада вытащил из кармана свой паспорт и с важным видом помахал им перед моим носом. Король Георг имел много странных подданных. Господин Килада был низкого роста, коренастый, чисто выбритый, темнокожий, с смесистым крючковатым носом и очень большими, блестящими, влажными глазами. Его длинные черные волосы были мягкими и вьющимися. Он бегло говорил на языке, в котором не было ничего английского, а его жесты были красноречивы. Я был в значительной степени уверен, что при внимательном рассмотрении его британского паспорта оказалось бы, что он родился под более синим небом, чем то, которое обычно бывает видно в Англии. «Что вы будете пить?» — спросил он меня. Я с сомнением посмотрел на него. Закон о запрещении спиртных напитков был в силе, и по всем признакам судно было сухим. Когда я не хочу пить, я не знаю, что я больше недолюбливаю — имбирное пиво или лимонный сок. Но господин килада улыбнулся мне по-восточному. — Виски с содовой или сухой мартини, вам надо только сказать. Из каждого своего кармана он выудил по фляжке и поставил их на стол перед собой. Я выбрал мартини. Подозвав официанта, он заказал стакан со льдом и пару бокалов. «Очень хороший коктейль», — сказал я. «Да, если вы заведете друзей на борту судна и скажете им, что у вас есть приятель, который любит ликеры, вы получите любой ликер на свете». Господин Келлада был болтлив. Он говорил о Нью-Йорке и о Сан-Франциско. Он рассуждал о пьесах, картинах и политике. Он был патриотом. Британский флаг достаточно внушителен, но когда он находится в руках джентльмена из Александрии или Бейрута, мне кажется, что он несколько теряет в своем достоинстве. Господин килада был фамильярен. Я не хочу важничать, но я не могу не упомянуть того, что он, кажется, считал излишним вставлять слово «господин» перед моей фамилией, когда он обращался ко мне. Господин килада без сомнения, считал излишней такую формальность. Господин килада мне не понравился. Когда он сел со мной, я отложил в сторону карты. Но теперь, думая, что для первого раза наш разговор затянулся слишком долго, я возобновил свой пасьянс. «Тройку на четверку», — сказал господин килада «Нет ничего более раздражающего, когда вы раскладываете пасьянс, чем слышать, как вам говорят, какую карту и куда класть, прежде чем вы замечаете это сами». «Выходит, выходит!» — вскричал он. десятка на ново-лета!» С яростью и ненавистью в своем сердце я закончил пассианс. Затем колоду карт взял он. «Вы любите карточные фокусы?» «Нет, я ненавижу карточные фокусы», — ответил я. «Ну, я покажу вам только этот». Он показал мне три. Потом я сказал, что пойду вниз в ресторан, чтобы занять свое место за столом. «О, все в порядке», — сказал он. «Я уже занял место для вас. Я думал, что поскольку мы находимся в одной каюте, мы могли бы также сидеть и за одним столом. Мне не нравился господин килада Я не только находился с ним в одной каюте и сидел три раза в день с ним за одним столом, но я не мог также прогуливаться по палубе без того, чтобы он не присоединился ко мне. отделаться от него было невозможно ему никогда не приходило в голову что его не хотят он был уверен что вы так же рады видеть его как и он вас в вашем собственном доме вы могли спустить его по лестнице и захлопнуть дверь у него перед носом не вызывая у него и тени подозрения что он является нежелательным посетителем он был очень общителен и через три дня знал каждого на судне он бегал всюду Он расширял знакомства, устраивал аукционы, собирал деньги для спортивных призов, устраивал состязания в гольф и метание колец, организовывал концерты и балы в фантастических костюмах. Он всегда был всюду. Вероятно, он был наиболее ненавидимым человеком на судне. Мы называли его «господин Всезнайка» даже в лицо. Он принимал это как комплимент. Но наиболее нетерпимым он был за столом во время еды. Большую часть часа мы находились тогда в его руках. Он был красноречив, весел, болтлив и охотник до споров. Он знал все лучше, чем кто-либо другой, и если вы с ним не соглашались, это было оскорблением для его самонадеянного тщеславия. Он не мог кончить разговоры на какую-либо тему, хотя бы и маловажную, до тех пор, пока он не заставлял вас думать так как он ему никогда не приходило в голову что он мог быть неправым. он был парнем, который знал все наверное. мы сидели за столом доктора господин килада конечно держал весь разговор в своих руках, ибо доктор был ленив, а я натянуто индиферентен. одним исключением был человек по имени рэмси, который также сидел с нами. Он имел такой же авторитетный тон, как и господин килада и негодовал ночванство левантийца. Дискуссия, которую они вели, была всегда резкой и нескончаемо долгой. Рэмси жил в Кобе и работал в американском консульстве. Он был крупным, здоровым парнем со Среднего Запада, несколько полноватым, в тесном костюме. Он возвращался к месту своей службы после кратковременного посещения Нью-Йорка, где он побывал, чтобы забрать свою жену, которая провела дома целый год. Госпожа Рэмси была хорошенькой маленькой женщиной с приятными манерами и чувством юмора. Служба в консульстве оплачивается плохо, и она была одета всегда очень просто, но она умела носить платье. Она держала себя со спокойным достоинством. Я не обратил бы на нее особенного внимания, если бы она не обладала качеством, которое должно быть довольно обычным в женщине, но в наши дни стало редкостью. Нельзя было смотреть на нее и не удивляться ее скромности. Это качество выделялось в ней, как цветок на платье. Однажды вечером, за обедом, разговор случайно вертелся около жемчуга. В газетах была большая статья об искусственно культивированном жемчуге, который выращивали японцы. и доктор заметил, что они должны таким образом неизбежно понизить стоимость настоящего жемчуга. Этот искусственно культивируемый жемчуг был уже очень хорош, скоро он станет совершенным. Господин Келада, согласно своему обычаю, вмешался в новую тему. Он рассказал нам все, что надо было знать о жемчуге. Я не думаю, что Рэмси вообще знал что-нибудь о нем, но он не мог удержаться от удобного случая сделать выпад по адресу левантийца. и через пять минут мы были в разгаре горячего спора. Я видел красноречие и стремительность господина килады и прежде, но я никогда не видел его таким стремительным и красноречивым, как теперь. Наконец, что-то, что сказал Рэмси, так задело его, что он стукнул по столу и закричал «Ну, я знаю, о чем я говорю! Я еду в Японию как раз за тем, чтобы познакомиться с японской жемчужной промышленностью!» Я занят в этой области, и в ней нет человека, который не скажет вам того, что я говорю о жемчуге. Я знаю все лучшие жемчужины на свете, а то, чего я не знаю о жемчуге, не стоит и знать». В этом неожиданном откровении заключалась для нас новость, так как господин килада несмотря на свою болтливость, никогда никому не говорил, какое у него занятие. Мы только хорошо знали, что он ехал в Японию по какому-то коммерческому делу. Он с победоносным видом посмотрел на сидящих за столом. «Они никогда не смогут получить такого культивированного жемчуга, которого такой эксперт, как я, не определил бы сразу, взглянув на него половинкой глаза». Он указал на жемчужное ожерелье, которое было на госпоже Рэмси. «Даю вам слово в том, госпожа Рэмси!» что ожерелье, которое вы носите, никогда не будет стоить меньше, чем теперь. Госпожа Рэмси с самым скромным видом немного покраснела и поправила вырез своего платья так, чтобы жемчуг был невиден. Рэмси наклонился вперед. Он посмотрел на всех нас, и в его глазах мелькнула улыбка. «Госпожа Рэмси, прекрасное ожерелье, не так ли?» «Я сразу это заметил», — ответил килада Я сказал сам себе, что эти жемчужины настоящие. — Конечно, я не покупал их сам. Мне было бы интересно узнать, сколько они стоят, — спросил Рэмси. — О, что-нибудь около пятнадцати тысяч долларов. Но если это было куплено на пятой Веню, я не удивился бы, если бы услышал, что за них заплачено до тридцати тысяч долларов. Рэмси мрачно улыбнулся. Вы будете удивлены, услыхав, что госпожа Рэмси купила это ожерелье в универсальном магазине в тот день, как мы выехали из Нью-Йорка, за восемнадцать долларов. Господин Келадо вспыхнул. Вздор! Это не только настоящий но и одни из самых прекрасных жемчужин, которые я когда-либо видел. Хотите держать пари? Я буду держать пари на сто долларов, что это имитация. Идет. «О, Эльмер, нельзя держать пари на что-либо наверняка», — сказала госпожа Рэмси. Легкая улыбка играла на ее губах, а ее тон был слабо противоречащим. «Нельзя? Если у меня есть шанс получить деньги легко, я был бы дураком, если бы я не согласился на это пари». «Но как это можно доказать?» — продолжала она. «Ведь здесь только мое слово против знаний господина Келады». — Позвольте мне взглянуть на ожерелье, и если это имитация, я скажу вам очень скоро. Мои средства не позволяют мне так же терять сто долларов, — сказал господин Келлада. — Сними его, милая, пусть этот джентльмен смотрит на него так долго, как ему нравится. Госпожа Рэмси на мгновение поколебалась. Она стиснула свои руки. — Я не могу расстегнуть его, — сказала она. господин килада должен будет поверить мне на слово у меня возникло внезапное подозрение что сейчас должно произойти что то неприятное но я ничего не мог придумать что сказать рэмси вскочил я расстегну его он протянул ожерелье господину килади леванттиц вынул увеличительное стекло из своего кармана и внимательно осмотрел ожерелье торжествующая улыбка озарила его гладкое смуглое лицо Он протянул ожерелье назад. Он собирался что-то сказать. Вдруг он обратил свой взор на лицо госпожи Рэмси. Оно было таким белым, что казалось, она готова была упасть в обморок. Она уставилась на него расширенными от ужаса глазами. Они выражали отчаянную мольбу. Это было так ясно, что я удивляюсь, как ее муж не заметил этого. Господин килада остановился с открытым ртом. он сильно покраснел было видно что он делает над собой усилия. я ошибся сказал он это очень хорошая имитация но конечно когда я посмотрел через лупы я увидел что ожерелье было не настоящее. я думаю что восемнадцать долларов как раз подходящая цена для этой проклятой вещи Он вынул свой бумажник и вытащил оттуда стодолларовую бумажку. Он протянул ее Рэмси, не говоря ни слова. «Может быть, это научит вас не быть таким самоуверенным в следующий раз, мой молодой друг», сказал Рэмси, беря банкноту. Я заметил, что руки господина килады дрожали. Эта история очень скоро разнеслась по всему судну. И господин килада должен был выслушать множество насмешек в тот вечер. Это была прекрасная шутка, на которой поймали господина Всезнайку. Но госпожа Рэмси удалилась в свою каюту, пожаловавшись на головную боль. На следующее утро я встал и начал бриться. Господин килада еще лежал, куря сигарету. Вдруг послышался слабый царапающий звук, и я увидел, что из-под двери торчит письмо. Я открыл дверь и выглянул. Там не было никого. Я поднял письмо и увидел, что оно было адресовано господину Максу Килладе. Фамилия была написана печатными буквами. Я протянул ему письмо. От кого это? Он открыл его. О! -о, -о Он вытащил из конверта не письмо, а 100-долларовый билет. Он посмотрел на меня и снова покраснел. Он разорвал конверт на мелкие кусочки и отдал обрывки мне. «Не возражаете выбросить это в иллюминатор?» Я сделал, как он просил, и затем с улыбкой поглядел на него. «Никому не нравится, когда его делают совершенным проклятым дураком», — сказал он. Это был настоящий жемчуг. «Если бы я имел хорошенькую жену, я никогда не позволил бы ей остаться на год в Нью-Йорке, в то время как я сам жил бы в Кобе», — сказал он. в тот момент я совершенно не питал неприязни господину келади он вынул свой бумажник и тщательно положил в него сто долларовую банкноту.